Глава шестьдесят Макс. Никакой каприз природы не сможет пробудить нас, людей, одними запахами. Так и со мной. В реальность меня вернула не едкая вонь, а что-то холодное, выплеснувшееся мне на голову, а затем и на все тело. Но как только я очнулся, Мой мозг отреагировал на запах смерти, как я называл его с юности, и к собственному ужасу я обнаружил, что мои волосы и вещи намочила вовсе не вода, а бензин. Я помотал головой, что было большой ошибкой. Во-первых, это усилило боль, а тем самым и тошноту, Кроме того, капли бензина скатились с бровей и попали мне в глаза, вызвав адское жжение, А тут я уже не мог ничего сделать. Руки, которыми я хотел провести по лицу, были связаны за спиной, вероятно, тем же тросом, что и мои ноги, и верхняя часть тела. Я был крепко примотан к стулу. Бензиновое облако обволакивало меня, и я начал жадно ловить ртом воздух. Это тоже оказалось плохой идеей. Кто бы ни лил мне на голову эту огнеопасную адскую смесь, он поддал еще, и на этот раз часть жидкости попала мне в рот. Я подавился и выплюнул ее. Мой язык тут же отреагировал и распух вдвое. Во рту остался омерзительный горький привкус на фоне шуршащего ветра. Дождь, казалось, приостановился. Я услышал всплеск, словно в металлической канистре бултыхнулось пол-литра оставшейся жидкости. Потом два голоса, которые разговаривали по-английски в нескольких шагах от меня. «И этот идиот сам добрался до острова», спросил Эдвардс. «Я просто следовала за ними на надувной шлюпке». «Мне вообще не нужно было ничего делать», — ответила Виго. «И самая лучшая Фиш даже сам грохнул с пука после того, как я включила в клубе сигнал тревоги. Это надо было видеть, Джеймс. Никаких преследователей. Но старик абсолютный параноик». Мужчина хихикнул. «К счастью, он доверял тебе, Виго». Я могу быть очень убедительной. Нужно было всего лишь засунуть пеленгатор обратно Максу в куртку. В конце концов, все случилось именно так, как я и предсказывал. Весь мир считает, что писатель похитил собственную дочь, а скоро не останется ни одного свидетеля, кто смог бы доказать обратное. Я снова попытался моргнуть, и хотя бы правым глазом сумел разглядеть что-то помимо пелены. Сбоку от меня сидела Фрида, тоже на слишком маленьком для своего роста школьном стуле. Рядом с ней висела Йола и усиливало странное впечатление от этой застывшей классной комнаты под открытым небом, потому что, как и Фрида, Йола была связана и без сознания». Перед глазами у меня все дрожало, как будто Виго и Эдвардс разожгли костер. Учитывая обстоятельства, я надеялся, что это было не так. К тому же было слишком холодно. Я дрожал, и не только от страха. «Подожди!» «Что еще?» — спросил Джеймс. «Не подозрительно, если на острове найдут столько трупов». Фиш, Космо и Фрида, и Ешуа предсказал, что Макс собирается причинить зло только своей дочери. Я закрыл глаза и снова прикинулся, будто все еще без сознания. При этом медленно и как можно незаметнее теребил веревки. Бесполезно. Они ж сильнее затягивались вокруг моих запястий. Чем больше я пытался их ослабить. «Космо и Фриду сбросим в болото. Вряд ли они так быстро всплывут», — задумчиво произнес Эдвардс. «А даже если и всплывут, я уже ничего не могу изменить». «Поверь, Виго, мне бы тоже хотелось, чтобы все пошло по-другому, но когда Биг Войс облажался, ситуация усложнилась, как ты знаешь». Я почувствовал запах бензина и снова услышал бульканье. На этот раз из канистры поливали не меня, а Фриду рядом. А потом еще эта шлюха нашла наушник и говорила с Йолой, если бы мы после этого убили Йолу, Фрида знала бы, что Макс не может быть убийцей. Я услышал глухой стук. Похоже, канистру поставили на что-то твердое. «Ладно. Кто из нас этим сейчас займется?» – спросила Виго. «Я. Ты садись в шлюпку и плыви вперед. Джой в квартире. Забери ее, упокой наши вещи и ждите меня в аэропорту». «Сколько тебе потребуется?» «Какое-то время. Потом нужно будет еще избавиться от наручников и веревок Макса». Все должно выглядеть как самоубийство. В Брауншвейге все чуть было не провалилось. Дай мне факел, Виго. Женщина отметила, что две пары рук справятся с тремя жертвами быстрее, а после вопроса, не остаться ли ей все-таки на острове, разгорелся небольшой спор, но в голове у меня сейчас звучало лишь одно единственное слово «факел». Теперь я знал, откуда это мерцание. Я попытался сглотнуть и испытал мерзкое ощущение. Отвратительный горький вкус бензина, казалось, распространился по всему моему телу. Я подумал о Йоле, которая должна умереть бессмысленной смертью, от которой я не смогу ее спасти. О космо! который, наверное, уже не дышал и который оказался прав, когда утверждал, что школа крови аутентична, потому что в ней я пытался справиться с забытыми событиями, которые пережил в детстве. Например, как отец хотел заставить меня поджечь моего облитого бензином брата. Правда, в школе крови маленький герой романа воспользовался не факелом, а спичкой, чтобы спалить своего тирана. «Отца!» который хотел научить сыновей убивать, и против которого мальчишки в итоге направили свои знания, чтобы избавиться от него и его мучений. Рядом с собой я услышал шорох. Быстро взглянув туда, я увидел, что Фрида очнулась. Ее стул стоял в десяти сантиметрах перед моим. Виго и Эдвардс уже отошли от нас на несколько шагов, и я рискнул бросить на Фриду второй взгляд. Увидел, как она пошевелила пальцами. «Эй!» — шепнул я. Она помотала головой. Не хотела общаться. Мне было наплевать. Я знал, шансов у нас все равно нет. Тогда почему бы не поговорить с ней? Ее пальцы снова пошевелились. Она пыталась подать мне знак в мерцающем свете факела. Я мало что мог разглядеть. Но если не ошибался, она держала что-то в руках, «Неужели?» «Нож!» — еле слышно прошипела она. «Разве такое возможно?» «Нас же всех проверяли!» «Может, она захватила его с яхты?» «Да, наверное, так и есть. Но, в принципе, абсолютно неважно, как нож попал Фриде в руки. От него все равно никакой пользы. Даже если ей удастся освободить руки». «Для нас все будет кончено, как только она нагнется вперед, чтобы разрезать веревки на ногах». Я закрыл глаза, неглубоко вздохнул, и меня чуть было не стошнило. Из-за вони, из-за невыносимой головной боли, наверняка вызванной многократным сотрясением мозга, из-за того обстоятельства, что вокруг снова стало светло, и этот свет мерцал и колыхался». Я поднял голову, открыл глаза и увидел, что Вига еще не ушла. Вместе с Эдвардсом они смотрели в нашу сторону и подходили все ближе. Вига с факелом в руке, Эдвардс в шаге от нее с задумчивой миной, словно его что-то не устраивало в нашей рассадке. «Нет!» — крикнул без малейшей надежды изменить ход событий. «Я был связан, облит бензином». и факел был уже рядом. Йола! громко крикнул я, отчаянно желая хотя бы в последний раз услышать голос своей дочери, прежде чем... «О, Господи! Я даже думать об этом не хотел!» Мы с Фридой обменялись взглядами, и я начал молиться. Вообще я не религиозен, по крайней мере, не особо, Но в этот момент я омолил высшие силы послать нам ангела-хранителя, если не мне или Фриде, то хотя бы Йоле, которой я еще так много всего хотел показать, закат солнца над церковью Спасителя в закрове, старый снимок, где я солист жалкой школьной музыкальной группы, в доказательство того, что если хочешь осуществить мечту, можно стать и посмешищем, Вид на Рим через самую красивую замочную скважину, голос Ульриха Плейтгена, цитирующего Ворона, скрытый смысл фотографий фон Хассела, который можно увидеть только если обладаешь такой фантазией, как ты, Йола. Примечание. Пляйтген Ульрих, немецкий актер. Ворон, самое известное стихотворение Эдгара По, Хассел Михаэль Фон, немецкий фотограф и художник. Конец примечания. Я хочу, чтобы мы вместе смотрели ситкомы, чтобы ты захлопывала перед моим носом дверь, потому что я позорю тебя перед твоими подружками. Хочу не спать, пока ты не вернешься с вечеринки и мысленно душить твоего первого парня. Черт! «Я хочу видеть, как ты живешь, смеешься, дышишь, слышать твой шепот». «Шепот». И правда, рядом с моим ухом прозвучал голос. «Ты слышал?» — тихо спросила Виго. И на секунду я решил, что это какая-то садистская шутка, которую она сыграла со мной, но потом чуть приоткрыл глаза и увидел, что Эдвардс стоит в двух шагах от нее». В ногах у него была канистра с бензином. «Что?» — спросил он. «И теперь я тоже это слышал через шелест горящего факела. Сухой треск ломающихся веток за мной, метрах в трех от наших стульев. Хруст растений, шорох кустов». «Космо!» — спросил Эдвардс. Неужели эта мразь еще жива?